Глава четвертая Утром. Взором красноармейцев передового дозора предстала удивительная картина. От болот исходили гнилостные испарения, опуску леса заволок густой туман. Он забил белой ватой овраги, трещины в земле, накрыл непроницаемым саваном минные поля на подступах к позиции. Зная, что должны вернуться разведчики. Минеры этим утром особо не химичили. Проход остался в целости. Его обозначали колышки. Даже в тумане их невозможно было не заметить. Из-за вихрений, клубящихся над землей, выбирались причудливые фигуры. Грязные по уши, с опухшими от комариных укусов лицами. Они передвигались тяжело, сутулись, словно тащили на закорках тонну железа. Двое помогали ступать бледному пареньку с перевязанной рукой. Еще двое поддерживали падающего языка. Руки пленника были по-прежнему связаны. Колтун на голове стоял дыбом, словно он попал под высокое напряжение. Лицо опухло до неузнаваемости. Было истыкано какими-то черными точками. Глаза стыдливо прятались под мешками кожи. Урок хороших манер Герр получил права больше не качал и попыток к бегству не предпринимал. — Стой, кто идет! — грозно выкрикнул красноармеец-часовой. — Свои, боец, не стреляйте! — поднял руку Глеб. — Разведка 845-го полка лейтенант Шубин. — Не узнаешь, что ли? — Не, не узнаю, товарищ лейтенант. — красноармеец заулыбался. — Ну так, только по голосу. — Ребята, не стреляйте, это наши вернулись. — Из кустов... Настороженно моргая, вышли красноармейцы, опуская карабины. — Ну и рожа у вас. — Ой, простите, товарищ лейтенант. — Да и вы не лучше. — Почему такие опухшие? — Вот купили всю ночь. — Да, расслабились маленько, боец. Шубин скрипнул зубами, показал кулак. Он тоже был опухший и покрасневший. — Дайте пройти, чего столпились. — Службу несите. Сил идти практически не осталось. Посыльный от дозора умчался в штаб. За кустами разведчики попадали, как подкошенные. Только Багдыров со своей рукой торчал столбом. Улыбчивого паренька больше не было. Остался сгусток боли и злости. Майор немецкой армии был подавлен. Слезились глаза. В расположении полка пленного встретили с распростертыми объятиями. Бойцы разведвзвода и присоединившийся к ним капитан Муромцев Спешили навстречу, радовались, хлопали разведчиков по плечам. Не так уж много в военное время простых человеческих радостей. Все живые, вернулись с уловом, а рука Багдырова чепуха, заживет как на собаке. Ему же лучше, отдохнет недельку. Скажу честно, лейтенант, уже не ждали, заочно вас похоронили. Без тени смущения заявил помощник штаба по разведке. Слышали, как поздно вечером немцы болото минами забрасывали. Решили, что кто-то из вас прорвался, да в болоте и сгинул. Уважаю, лейтенант, все живы, да еще такого орла привели. Уже не орел, товарищ капитан. Вот вчера был орел. Истинно рийц, гордый, наглый, высокомерный. А что осталось? Это, кстати, заместитель начальника штаба 78-й пехотной дивизии 20-го армейского корпуса. «Птица важная и осведомленная. Думаю, долго выкаблучиваться не будет. Расскажет все, что знает». «Отлично, лейтенант. На этом ваша работа закончена. Сутки можете спать. Допросим это пугало болотное, потом отправим в дивизию». «Ты, кстати, в зеркало давно смотрел?» Представитель комсостава засмеялся. «С таким страхом, не дай бог, ночью перед сортиром столкнешься. Можно и не заходить». «Да я в курсе». Сухо отозвался Глеб. «Это комары. Им без разницы, кого грызть. Через пару часов пройдет. Спасибо, что дали сутки на отдых, товарищ капитан». Глеб замялся. «Боюсь, что не удастся этот замысел воплотить. На участке наших двух полков 845 и 847 от противника нас разделяет полоса леса. Там несколько проселочных дорог, пригодных для передвижения живой силы и легкой бронетехники. Вчера мы видели, как со стороны беженки туда направляется колонна. Боюсь, она не единственная. Противник концентрирует силы. Видимо, собираются расширить горловину выступа. Нападут внезапно. Минные поля их не остановят. Могу ошибаться. Возможно, мы имеем дело с обычной перегруппировкой сил. А если нет, и они действительно что-то готовят. А теперь уже в курсе, что мы у них увели осведомленного офицера. Сколько человек у нас в полку? У соседей еще меньше. Собрать их воедино даже на один полк не наскребем. — Понимаю, куда ты клонишь, лейтенант, — Муромцев помрачнел. — О твоих сомнениях комполка будет немедленно доложено. Немцы допросим сразу, а ты все равно иди спать со своими людьми. От вас сейчас толку нет. Багдырова со скандалом отправили в госпиталь. В итоге он ушел, но обещал вернуться. Получивший еду и медицинскую помощь, Майор Хольцман осознал всю глубину своего личного поражения и согласился сотрудничать с советскими органами в обмен на собственную жизнь и сносные условия. Он не запирался и не выдумывал. Немецкие войска действительно собирались расширить южную горловину, чтобы предотвратить возможное запирание в котел. О планах советского командования блокировать гитлеровские войска под Ельней они, разумеется, знали. При этом сведений о количестве советских войск немцы не имели. Подробности плана по ликвидации выступа тоже. Немецкая разведка на данном участке фронта работала не очень продуктивно. Терять вдающийся в советскую оборону участок фронта немцы не хотели. Он был неплохим плацдармом для броска на вязьму. По словам пленного офицера, перейти в наступление к югу от выступа немцы планировали послезавтра. В течение последней недели с фронта снимались подразделения 7 и 268 пехотных дивизий и отправлялись на юг для усиления 78 дивизии. Только вчерашним утром прибыли полторы тысячи солдат и офицеров, два десятка орудий и минометов калибры 75 мм и 8 бронетранспортеров. Из расположения 9 артиллерийского корпуса, дислоцированного на севере, должны прибыть несколько пулеметных рот. Вероятно, уже прибыли. Имелся приказ подразделения передислоцировать скрытно, полевые лагеря в открытых местах не разбивать, переброшенные войска располагать в лесистой местности по всем правилам маскировки. Связисты тянули телефонные кабели, саперы приготовились к разминированию. Офицеры в полевых штабах сосредоточенно корпели над картами. Идею о форсировании наступательной операции ввиду его пленения Герхольцман отклонять не стал. Это было возможно. Из полка отправилось донесение в дивизию, из дивизии, в штаб 24-й армии генерал-майора Ракутина. К возможности локального прорыва немецких сил в штабе армии отнеслись скептически. Передвижения бронетехники не отмечено, Пройти по лесам танковой колонны не могли. Без поддержки танков разве это наступление? Но, может, немцы рассчитывали именно на это? Командующий армии приказал усилить полки, стоящие у южной горловины, нарастить ударную артиллерийскую группировку, но резервов не было. Полковник Рехтин хватался за голову. Как он может нарастить артиллерийскую группировку? Если в полку единственная батарея 76-миллиметровых орудий, да в соседней части полковника Шабалина две батареи 45-х, впрочем к вечеру подвезли боеприпасы, прибыла батарея 45-миллиметровых орудий, хоть что-то. Личный состав усилили двумя стрелковыми ротами. Людей распределили по позициям. В штабе кипела работа спешили наладить эффективную оборону малыми силами. Командование надеялось, что немцы блефуют. И тем не менее, с опережением на сутки, на рассвете следующего дня, превосходящие силы гитлеровцев устремились в атаку. Наступление началось одновременно со всех проселочных дорог. Атаку предварила короткая, но интенсивная артподготовка. Проходы в минных полях Немцы проделали заранее. Операцию провели искусно и незаметно. На позиции 316-го стрелкового батальона, где находился взвод полковой разведки Шубина, обрушился шквал огня. Из леса били пулеметы МГ-34, вели огонь снайперы, выщелкивая зазевавшихся пехотинцев. Пока личный состав, рассеянный по траншеям, приходил в себя, немецкая пехота — прорвалась через опасную зону и рассредоточилась в складках местности. Ответный артиллерийский огонь был слабый и целей почти не достиг. Советская пехота в траншеях понесла значительные потери. Оглушенные красноармейцы хаотично стреляли. Орал командно-начальствующий состав «Живо покинуть задние траншеи! Все вперед! Встречать врага!» Ожили пулеметные гнезда, Но их работа тоже не отличалась эффективностью. Немцы подползли вплотную и забросали пулеметные расчеты гранатами. Шубин собрался ввести в бой свой взвод, но прибежал нарочный с категоричным приказом от Орехтина разведвзводу в полном составе прибыть к штабу полка. Он будет находиться в резерве. Это приказ, который не обсуждается, и тот, кто попытается его нарушить, будет немедленно отдан под трибунал. Разведчики плевались, что происходит! Трибунал это за трусость, но не наоборот же! Приказу подчинились. Было стыдно, неловко, но бойцы послушно уходили в тыл по ходам сообщений. Скапливались во враги. Оборона на позициях стрелковых батальонов трещала по швам. В разрыв между минными полями... Уже просачивалась легкая бронетехника, кабельвагены, БТРы. Они вели непрерывный огонь из пулеметов. С лесных дорог немцы выкатывали орудия, били по советским позициям прямой наводкой. Задымленное пространство у передовых траншей превращалось в ад. Немцы подползли, спрятавшись за бугорками, а когда прекратился огонь со стороны леса, Дружно поднялись и побежали на вал. В передних рядах автоматчики стреляли от бедра. Молодые, злые, накаченные под завязку нацистской пропагандой, выпившие шнапса для храбрости. Казалось, они не остановятся. Захлебывался пулемет Дегтярева, выкашивая наиболее взорвавшихся, но задние шеренги напирали. С легкой трусцы атакующие переходили на быстрый бег. Старались быстрее преодолеть простреливаемое пространство. Красноармейцев в траншее оставалось мало. Две трети личного состава уже выбило. Все проходы были завалены мертвыми телами. Зато в боеприпасах теперь недостатка не было. «Батальон! Гранаты к бою!» — скомандовал майор Охременко. Дерганный. С виска стекала кровь, он даже не знал об этом. Комбат высунулся из траншеи по пояс и рухнул обратно с простреленной груди. — Батальон, слушай мою команду! — звонко заорал батальонный комиссар Одинцов. — Гранатами! Огонь! Приготовиться к контратаке! Очередное звание представитель политсостава получил совсем недавно. Ходили слухи, что он часто собачился с комбатом. Институт комиссаров формально упразднили, но склоки и непонятки продолжались. «Как трудно порой смириться, что ты не один среди равных, а только второй. Но сегодня уже не собачились». «С кем собачиться?» У батальонного комиссара раздувались ноздри. Глаза горели, как у дракона. Из траншеи в наступающего противника полетели гранаты. Красноармейцы выбрасывали все, что у них было. Передний край покрылся полосой разрывов. Осколки десятками выкашивали наступающих. Солдаты падали замертво. Атаку удалось остановить в двадцати метрах от траншеи. Снова ожил пулемет Дегтярева. Немцы попятились, залегли, прикрываясь трупами товарищей. Отступать на исходную приказа не поступало. Их самообладанию в этой ситуации можно было позавидовать. Огневая поддержка не заставила себя ждать. А пушка... Ощетинилась огнем. Пули рвали землю на бруствере. Трясли кустарник на обратной стороне. «Батальон! Примкнуть штыки! За Родину! За Сталина!» Звонко кричал батальонный комиссар Одинцов. Это было ошибкой. Не выигрываются баталии на голом энтузиазме. Да и последний померк, когда товарищ Одинцов принялся выбираться из траншеи и рухнул на косогоре вниз лицом. Не все успели присоединить штыки. Красноармейцы выпрыгивали из траншеи, кто с карабинами, кто с саперными лопатками. Покатилась орущая волна по склону. Огонь с опушки косил смельчаков. Наполовина добежала, схватилась с немцами. Замелькали штыки и лопатки. Стрельба утихла, лишь иногда разражались одиночные выстрелы. Свежие немецкие подразделения выступили из леса. Солдаты бежали оскаленные, с засученными рукавами. С разгона врезались в толпу. Хлестала кровь, падали люди. Сдавлено и кал, пронзенный штыком унтер-офицер. Корчился в агонии командир второй роты, старший лейтенант Чумаков, теряя внутренности из распоротого живота. Красноармейцы выдыхались, отходили к траншее. Их осталось совсем мало. Всем назад! Занять оборону! надрывался выживший ротный командир Савельев. Держаться! Не отступать! Сержант Демин, разворачивайте пулеметы! С горем пополам удалось восстановить оборону. Прибыла потрепанная пулеметная рота со станковыми Максимами. Очередная атака была отбита. Все пространство между минным полем и передним краем было усеяно телами в мышиных мундирах. Со стороны врага прибыли два пехотных взвода. Их приняли как ангелов из рая и следующую атаку отбили, но силы таяли. В живых из батальона осталось человек семьдесят. Половина истекала кровью, но позиции не бросала. Прибежал посыльный из штаба полка с отвратительной вестью. Немцы ударили в стык стрелковых полков, прорвали оборону на слабом участке, И теперь продвигаются вглубь территории, угрожая зайти в тыл измотанным частям. Приказ отходить на рубеж рыдалого Локтева, но никакого беспорядочного бегства. Оставить пулеметный заслон, отступать организованно. На участке, где прорвалась усиленная бронетранспортерами рота ВАФНСС, находился полевой госпиталь. Еще час назад это был глубокий тыл. Сейчас он превратился. В арену побоища. Брезентовые палатки были разбросаны по низине среди сосен. С приближением боя часть медицинского учреждения эвакуировали, Тяжелораненых вывезли в тыл, но многие остались, ждали митсанбатовский грузовик, не зная, что тот попал под арт-обстрел на проселочной дороге и давно уже выведен из строя. Солдаты в АфнСС. Наступали при поддержке бронетранспортера и мотоциклистов. Госпиталь охранял отделение красноармейцев. Полтора десятка бойцов с винтовками Мосина и ручным пулеметом Дегтярева. Отделение засело в лесополосе, сдерживало натиск автоматчиков. В высокой траве мелькали серые мундиры, поблескивали каски. Автоматчики обменивались спокойными репликами. Иногда смеялись. Военно-полевой госпиталь был для них такой же мишенью, как и все прочие. В госпитале царила суета. Медсестры и санитарки выводили раненых, помогали им идти в лес. Красноармейцы с легкими ранениями хватали винтовки, занимали оборону. Отстреливались санитары, офицеры медицинской службы, но их пистолеты и карабины вряд ли могли кого-то остановить. Нападение на госпиталь было внезапным, рассчитывать на помощь не приходилось. Командир охранного отделения, сержант Пьянков, сорвал голос, требуя от своих людей невозможного. Фашисты обходили перелесок, откровенно потешаясь. Вокруг сержанта гибли подчиненные, но никто не бросал оборону, не пытался сбежать. Бойцы были бледные, как сама смерть. Торопились отстрелять последние патроны. Пленных в этот день не брали, особенно из рядового состава. Сержант ужом отполз за дерево, отбросил карабин. Патронов ноль, все обоймы выработаны. Пулеметчик лежал, уткнувшись носом в мох. Сержант оттолкнул его, схватил пулемет, в котором еще что-то оставалось. Пьянков не догадывался, что из всего отделения остался только он. Мир сузился в одну точку. Сержант не видел, что происходит вокруг. Перед глазами плясали невыразительные лица немецких солдат, отливали спаренные молнии на касках. Пьянков задыхался, пот заливал лицо. Он упер приклад в плечо, стал ловить мишени в прыгающий прицел. Пулемет дернулся и заглох. За спиной прозвучал смешок. Пьянков выгнулся дугой, чтобы ударить врага пяткой. Очередь из автомата прибила его к земле, мигом вынесло дух. Вокруг палаток никого не осталось. Лежали мертвые тела, санитары, раненые, не оказавшие серьезного сопротивления. В дальней палатке размещалась полевая хирургическая операционная. Майор медицинской службы Старостин, пожилой интеллигентный мужчина в очках, приступил к операции еще до того, как госпиталь подвергся атаке. Операция была срочная, остановить ее невозможно. Старший лейтенант Ефремов получил тяжелое ранение в живот, потерял много крови. Он лежал без сознания на операционной каталке. Кадык подергивался, дрожали кончики пальцев. Палата была залита кровью. Больные менялись постоянно. Поддерживать порядок уже не удавалось. В палате, помимо Старостина, находилась невысокая симпатичная медсестра Варюша Сотникова. Крепкая в кости, с короткими кудряшками и забавным вздернутым носиком. В этот день она ассистировала хирургу. Пациента доставили минут 15 назад. Санитары пытались обезболить рану, хлоротилу. Доктор кричал на них, позабыв про свою интеллигентность, потом вытолкал в зашей. Уже на столе медсестра сделала больному инъекцию новокаина. Дыхание было ровное, но долго такое продолжаться не могло. Хирургическое вмешательство требовалось срочно. Когда в окрестностях госпиталя разгорелась стрельба, доктор уже собирался вскрывать брюшную полость. Пациент стремительно терял кровь. «Павел Петрович, что это?» Медсестра задрожала, втянула голову в плечи. Стрельба усилилась. Кричали и бегали люди. «Павел Петрович, миленький, на нас напали! Что же делать? Нам надо уходить!» «Варюша, не милите чепуху!» Процедил доктор, не отрываясь от работы. Он словно ничего не замечал, только скулы побелели. Из кончика носа на белый халат, забрызганный кровью, закапал пот. «Варюша, придите в себя. Мы не можем бросить пациента. Если оставить его в таком виде, он умрет через несколько минут. Я не справлюсь один. Надо удалить товарищу Селезенку. Только в этом случае у него появится шанс». «Павел Петрович, ну стреляют же!» Девушка присела от страха, когда неподалеку от операционной кто-то взвыл. Пули прошили куносообразный потолок. Затряслась лампа, прикрученная к цоколю переноски. — Варюша, успокойтесь. Придите в себя. Доктор словно убаюкивал ее. Пальцы уже не тряслись. Скальпель аккуратно делал свою работу. — Все хорошо. Это нормальная штатная ситуация. Если забыли, мы находимся на фронте, а не в районе Уральских гор. Все будет хорошо. Пусть военные выполняют свою работу. А мы будем выполнять свою. Варенька, приготовьте эфир и хлороформ. Если раненый придет в себя, нам придется ввести и это обезболивающее. Варенька, не стойте, умоляю, работайте, душа моя. Стреляют. Это обычное дело. Это не было обычным делом. Медсестра кусала посиневшие губы, дрожало ее кукольное личико. Она забралась в шкаф, зазвякали флаконы. Стрельба остановилась оглушающей. Она приближалась. Ругались матом легко раненые. Кто-то кричал, что в его винтовке остались только два патрона. Нужно уходить. «Зоя Ивановна, где ваши санитарки? Быстро уводите раненых!» Надрывался мужской голос. «Эвакуируйте только тех, кто может передвигаться. Иначе потеряем всех. Охрана долго не продержится». Откинулся полог В палатку всунулся санитар. С волос стекала кровь. «Товарищ майор!» «Варвара, почему вы еще здесь? Быстро уходим! Немцы идут!» Он побежал дальше. Девушка прерыбисто вздохнула, но продолжала искать нужную склянку. «Варенька, что вы возитесь? Давайте скорее!» — бормотал доктор. Он только что закончил вскрывать брюшную полость. «У больного внутреннее кровотечение. Посмотрите, что тут творится. Быстро ставьте укол. А потом сушите рану. Марлей, бинтами...» — Всем, что найдете. Варенькая я заклинаю вас, не стойте, работайте. Это же госпиталь, как вы не понимаете? Есть же какие-то международные нормы, общепринятые положения, не позволяющие применять насилие к раненым. — Давайте, голубушка, шевелитесь. Выходите из анабиоза. Медсестра шумно выдохнула, на пару мгновений закрыла глаза. Она поставила укол, стала разрывать упаковку марли. Личико девушки покрывалось нездоровой синью. За брезентовым полотнищем Затихли крики, оборвалась стрельба. Павел Петрович, закусив губу, продолжал священно действовать. Подобных операций на своем веку он провел множество. В Финляндии, на Хасане, Халхинголе, на текущей богом проклятой войне. Все пациенты выживали. Военврач Старостин делал все возможное. «Варенька, сушите скорее, время не ждет. Ни в коем случае нельзя останавливаться». Так, вот здесь перетяните, вот этот сосуд прижмите. Держите крепко. Я приступаю к удалению. Вновь откинулся полок от палатки. В операционную заглянул немецкий автоматчик. В возбужденном лице мелькнуло недоумение. Он заколебался. Выйдите вон, сюда нельзя! Бросил врач, не отрываясь от работы. Пехотинец посторонился. И в палатку вошел офицер в полевой форме штурмфюрера. Он был рослый, осанистый. В светлых глазах поблескивала ирония. В правой руке он держал парабеллум. Большой палец левой руки был небрежно втиснут за ремень. Офицер осмотрелся с недоумением, пожал плечами. С любопытством уставился на сотрудника в госпитале. — В чем дело? — недовольно произнес Старостин. — Я же сказал, сюда нельзя, немедленно покиньте помещение. Посторонние во время операции не допускаются. Офицер улыбнулся. Качал головой, видимо, понял, что имел в виду доктор. Он подошел к операционному столу, держась подальше от скальпеля и окровавленного тела. Гауп Штурмфюрер вытянул шею, подсокал языком и переглянулся с автоматчиком, застывшим у порога. Солдат равнодушно пожал плечами. Доктор Старостин раздраженно сморщился. Окровавленные бинты и марля летели в корзину. Медсестра зашивала сосуды трясущимися руками, не поднимала головы «Вы совсем ничего не понимаете?» Старостин бегло глянул на офицера. Более долгого взгляда тот не заслуживал. «На каком еще языке я должен с вами обращаться, чтобы вы поняли? Поимейте хоть кроху уважения к раненому и медицинскому персоналу!» Варюша всхлипнула. Офицер с жадностью поедал их глазами. За всю свою военную жизнь он ни с чем подобным не сталкивался. Доктор удалил селезенку, выбросил ее в ведро. Рано уже не кровоточила, можно было зашивать. «Варенька, давайте!» самообладание еще хватало, но голос врача дрожал. «Не стоите! Вы уже подготовили нитку с иголкой?» «Зашивайте, пока действует обезболивающее!» «Господи, мамочка дорогая, я сейчас не выдержу, Павел Петрович миленький!» Девушка с трудом шептала. Она потянулась к соседней тумбочке, где были выложены медицинские принадлежности. Офицер выстрелил раненому в живот. Оскалился. Тело дернулось. Кровь снова заполнила только что высушенную рану. Вскрикнула Варвара, прижала ладошку ко рту. Отпрянул доктор, сморщился. Он часто заморгал, попытался что-то сказать, выразить решительный протест. Но слова застряли в горле. Второй выстрел повалил его. Смерть наступила мгновенно. Заплакала Варюша, попятилась, наткнулась на полевой шкафчик и опустилась на колени. Девушка захлебывалась в рыданиях. Она не могла смотреть в лицо убийцы. Это было выше ее сил. Гауптштурмфюрер с интересом разглядывал медсестру. Варюша плакала, шмыгла носом, закрывая лицо перепачканными кровью руками. С губ офицера не сходила ироничная усмешка. Он выстрелил в нее дважды, дождался, пока мертвое тело завалится ему под ноги, потом развернулся и быстрым шагом покинул операционно. Положение складывалось отчаянное. Полки Рехтина и Шабалина откатывались на юг, и пока еще сохранялась видимость организованного отступления. Тигачи надсадно урча вытаскивали из колдобин уцелевшие орудие. Фашисты наседали, почувствовав еще немного, и они сломают хребет обороняющимся подразделениям. Наиболее сильный удар наносился в стык полков. Мотоциклисты неслись по полям, по проселочным дорогам, разрезая жидкую оборону Красной Армии. Приходилось отходить без боя, чтобы не попасть в окружение. Взвод Шубина отступал в первых рядах. Приказ никто не отменял. В бой не ввязываться, сохранить личный состав. Уставшие до предела красноармейцы брели по дорогам и тропам, тащили раненых. Иногда подскакивали полуторки с красными крестами, раненых грузили в кузов, и отступать уже было легче. Противник расширил плацдарм на несколько километров и продолжал это делать. За речкой Беленькой у деревни Рогозина Отступающие части стали закрепляться. Здесь находился недостроенный оборонительный рубеж. Траншеи, окопы, заброшенные блиндажи. Пару недель назад именно отсюда советские войска перешли в контрнаступление, стиснув, насколько возможно, горловину выступа. Теперь возвращались потрепанные, обескровленные, потерявшие две трети личного состава. С небес спустилась манна небесная. Командир дивизии выделил из своего резерва взвод пулеметчиков и пехотную роту. Местность была пересеченная, а враги — балки. Осинник рос клочками. Посреди открытых участков зеленели березовые перелески. Подкрепление оказалось очень кстати. Без него бы оборона обрушилась. Противник продолжал атаковать. Без обеда и тихого часа. Мотоциклисты метались между деревьями обрабатывая позиции пулеметным огнем. Подкрадывалась пехота, хоронилась за деревьями. Натиск был жестким. Немцы пошли развернутой цепью, введя непрерывный огонь. За их спинами работали пулеметы МГ-34, не давая красноармейцам высунуться. Фашисты подтянули минометную батарею, и начался кромешный ад. Первые мины легли метрах в тридцати от окопов. Минометчики сделали работу над ошибками, и следующая волна накрыла траншеи. Люди бросались на дно окопов, затыкали уши, сыпалась земля и бревна. Обстрел оборвался, началась атака. Заработал станковый Максим, прижал немцев к земле. Большие потери им были не нужны, потеряли уже достаточно. Офицеры берегли людей. Наши пулеметы сдерживали натиск. Бойцы швыряли последние гранаты. Продолжаться бесконечно так не могло. Боеприпасы были на исходе. Первую атаку худо-бедно отбили. Противник накапливался во врагах и за деревьями. Не смолкали пулеметы. ахла минометная батарея, расположенная на задворках вражеских позиций. Минометчики пристрелялись. Почти каждая упавшая мина наносила урон защитникам рубежа. «Товарищ лейтенант, почему мы тут сидим?» Схватился за голову крепыш. Сержант Завьялов, всегда невозмутимый и здравомыслящий, на сегодня злой и издерганный. «Мы — нормальное боеспособное подразделение. Двадцать восемь штыков, не считая вас». «Завьялов, заткнись!» — огрызнулся Шубин. «Думаешь, мне не тошно?» «Был приказ ни шагу вперед, замерзнуть и ждать особого распоряжения». «Да отцы командиры уже забыли, что мы тут сидим!» Не мог угомониться Завьялов. «А может, там и в живых-то никого не осталось? Их тоже минами накрыло!» «Лейтенант Шубин! командир командиру полка!» Заорал посыльный, высовываясь из-за разбитого блиндажа. Шубин понесся по траншее, как угорелый. Работала минометная батарея. Весь передний край тонул в пороховом дыму. Блиндажком полка Рехтина... Был заглублен в землю. Глеб скатился по ступеням, чуть не сбил спешащего навстречу порученца. Потолок в землянке ходил ходуном, сыпалась земля. Командир полка был жив. Начальник штаба майор лесовский тоже. Помощник штаба по разведке, капитан Муромцев, отсутствовал. На лейтенанта разведки уставились бледные лица. Майора лесовского донимал нервный тик, подергивалась бровь. Он судорожно тер стекла очков. На столе лежала развернутая карта крупного масштаба. Рехтин периодически смахивал с нее ладонью землю. «Дождался, Шубин?» Приходилось почти кричать. Дрожали стены, подпрыгивал потолок. «Пришел твой звездный час. Молодец, что дождался. Все твои люди целы?» «Так точно, товарищ полковник. Со мной двадцать девять. Смотри сюда!» Палец надавил карту и чуть не сломался в суставе. Полковник сморщился от боли. Смотришь, лейтенант? Вот здесь находимся мы. Здесь противник. Речушка Беленькая и село Рогозино уже в тылу у немцев. За нашими спинами в восьми верстах. Железная дорога от Мазино до Вязьмы. Сдать этот район мы не можем. Тогда покатимся. Если немцы перережут железнодорожную ветку, вообще беда. Станцию надо держать хотя бы ближайшую неделю. Это важный объект не шагу с места, где мы стоим, уяснил. За нами голые поля, сам понимаешь. Противник бьет по слабым местам. В стыке, по тем участкам, где не было пулеметных заслонов. Он прорвался и углубился. Гитлеровцы ворвались в госпиталь и все там уничтожили, представляешь? Вместе с ранеными врачами-санитарками. Часть людей успела выбраться, но их немного. В данный момент у соседей положение лучше нашего. Выпросили у Камдива пару рот, минометы, и уже теснят противника. А на нашем участке все скверно. Немцы снова могут прорваться. Уяснил положение? Бери своих людей. Обходите вот здесь, палец нарисовал дугу. Пройдете тылом, оврагами, лесом, и незамеченными должны нарисоваться в тылу противника. Ориентировочно вот здесь минометная батарея, вот здесь пулеметные расчеты. Ваша задача все это уничтожить. «Мы поймем, когда вы выполните задачу, и пойдем вперед». «У нас последний и решительный», — меланхолично пробормотал над штаба Лисовский. «Примерно так», — согласился комполка. «Насчет первого не знаю, но пойдем решительно. Действуй быстро, лейтенант. Не знаю, сколько мы еще продержимся. Пару атак попробуем отбить, а дальше как повезет. Офицеров не осталось. Скоро с Виктором Анатольевичем пойдем» воодушевлять личным примером. — Действуй, лейтенант, дорога дальняя. Только твоя разведка может просочиться в немецкий тыл незаметно. — Слушаюсь, товарищ полковник. — Все сделаем, — дрогнул голос. Ответ вышел какой-то неубедительный.